Антон пожал плечами. Насчет прогуляться, разумеется, без особого восторга. Шведов договорился с летунами насчет левого рейса. Нужно было к девяти утра подъехать на авиабазу «Мосток», полтора часа на колесах, поболтаться в брюхе 26 минут 20 и на малой высоте десантироваться по стропе в условленном месте. А спустя два часа Их должны были подобрать километром севернее, к обеду были бы дома. Но, увы, зона не терпится слагательного наклонения. Сейчас ввиду этого сломанного графика придется пару часов пробираться по балочкам на УАЗе, без фар, с приборами, затем при прыжку топать по грязи, подгоняя темп перемещения под имеющееся в наличии время чтобы успеть до рассвета на место, а потом, после контакта, мерзнуть весь день во враге, дожидаясь темноты. При дневном свете по территории зоны, не предназначенной для контролируемых перемещений, то есть вне трасс с блокпостами и заставами, можно передвигаться только в крайнем случае, если уж так придавило, что иного выхода нет. В обычное же время там открыто гуляют только три категории граждан федералы разведка и спецназ сумасшедшие и самоубийцы ни одной из вышеперечисленных категорий команда антона не принадлежит так что придется ждать ночи сутки вон одним словом а еще где то на фоне печальных обстоятельств несколько поодаль маячила сумасбродная мыслишка вообще то при первоначальном планировании гулять сегодня по ночи предстояла шведову и джо им сранья нужно быть в маздое на встрече с клиентом может полковник не стыковку с вертушкой специально устроил из вредности а то обидно он голова предприятия будет красться в объезд постов и застав а члены рядовые с комфортом на вертушке Дряненькая такая мыслишка, Нелишенная, впрочем, некоторых оснований Для того, кто изучил чекиста-ветерана Как свои пять пальцев. Он всю эту неделю лежал на печи И мучительно размышлял, А не прогуляться ли пешочком по ночи, Да там, где грязи побольше, С патетикой в голосе вставил Джо. И вот оно, сбылась мечта Идя Эмма, гения оперативно-тактического искусства. Антон еще нужен тратить слова на балаболистого боевого брата. Левой рукой достал из кармана пальчиковый фонарик, включил на секунду и направил слабенький сиреневый лучик на свой правый кулак, из которого красноречиво торчало вверх. Средний палец. «Протестую!» — возмутился Джо. «У меня фонарика нет, ответить не могу». «Протест отклоняется!» — шведов хмыкнул. от чего то идиотская шутка с фонариком его не в тему ободрила. «Значит, так, Антон!» Инструктаж длился не более пяти минут. Все обговорили задолго до... Никаких новых деталей по делу за последние несколько дней не возникло. Затем Антон экипировался. Соратники привезли его оружие, разгрузку с магазинами и гранатами. Сел на место старшего УАЗ и хлопнул по плечу, ожидавшего за рулем сала. «Можно!» И разъехались. Ленд-крузер покатил край центру, а УАЗ в сторону границы. В принципе, у полковника имеется достаточный комплект липовых документов, чтобы перемещаться через блокпосты в дневное время. Но тут ситуация требует поступиться комфортом. Клиент очень может быть в разработке. Явиться на встречу с ним в условленное время днем – большой риск засветиться. Нет уж. Лучше подскочить к рассвету, довыдернуть да мущинку в тихаря из гостиничного номера, полусонного, да ничего неожидающего. Минут через пятнадцать Сало свернул с дороги в убалку, выключил фары и пристроил на голову ночной прибор. И пошел не торопко на пониженной передаче. Антон устроил оружие меж колен, склонил голову на грудь и принялся дремать. Маршрут пробит давным-давно, неоднократно обкатан, До такой черепашьей скорости придется тащиться часа два до места стоянки. Там дальше густо понатыканы села. По тихой ночи шум двигателя слышен за километр. Скрытое перемещение возможно только пешком. А пока наши парни неспешно ползут по балкам, до ложбинам, я хочу предложить вниманию тех, кто раньше не был знаком с командой Сыча, коротенькую историческую справку. Во-первых, зона. Никакого покушения на классику. Зоной можно назвать любую территорию, на которой творятся странные явления, не специфического характера, не подпадающие под общепринятые параметры. Так вот, зона, если покороче, это все, что за Стародубовском, и аж до самой грузинской границы. это обширная область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 Безвозвратно, безнадежно, безысходно. Черная дыра земного происхождения. В этой зоне законы в общепринятом понятии этого слова не действуют. Здесь действуют законы сильнейшего и всеобщей покупаемости. Действуют полевые командиры и просто индейцы, а также всяческие интернациональные требия,